Благодарю за помощь в написании этой книги. Джузеппино Пиццолатто, основателя и главного шеф-повара кулинарной школы Кузина Джузеппино, вошедший в число лучших кулинарных школ Италии, автора двух книг о тосканской кухне, за рецепты, вдохновения и маленькие чертальдовские секреты. Фабрицио Мандерлини, журналиста и соавтора книги о трюфелях Тосканы за помощь и разъяснение непонятных моментов. Франческо Аллегри, автора программы «Литературная Вальдельза» и нескольких книг о Тоскане за идеи осенних рецептов. Командера Карабинеров, чье имя я по понятным причинам хочу упустить за раскрытие секретов трюфельных афер. Тартуфайо Массимо Тафанелли, за возможность краем глаза взглянуть в тайный мир туманных лесов и волшебных трюфелей.